Через 2 минуты позже его ввели в комнату, где содержался сесар Монтеро. Пока шла исповедь, Алькаль сидел в коридоре. Он вспоминал цирк, женщину, которая висела, вцепившись во что-то зубами, на высоте 5 метров, и мужчину в голубой, расшитой золотом униформе, отбивавшего барабанную дробь. Падре Анхель вышел из комнаты с сесаром Монтеро через полчаса. Всё спросил Алькаль. Падре Анхель окинул его гневным взглядом. Вы совершаете преступление, сказал он. Уже больше пяти дней у этого человека не было во рту ни крошки, если он ещё жив, то только благодаря своей конституции. Что поделаешь, если он сам не хочет, равнодушно сказал Алькаид. Неправда, спокойно, но решительно возразил падре. Это вы приказали не давать ему есть. Алькальт погрозил пальцем: "Осторожней, падре, вы нарушаете тайну исповеди. Это не входит в исповедь". Алькальт скочил на ноги: "Не лезьте в бутылку", неожиданно рассмеявшись, сказал он. "Если это вас так волнует, мы поправим дело прямо сейчас". Он позвал полицейского и приказал, чтобы с сесару Монтеро принесли обед из гостиницы. "Пусть пришлют целую курицу пожирнее, тарелку картошки и миску салатов, сказал он, и, повернувшись к падре, добавил: всё за счёт муниципалитета, чтобы вы видели, какие теперь времена. Падре Анхель опустил голову. Когда вы его отправите? Баркасы уходят завтра, сказала алькальд. Если сегодня вечером он проявит благоразумие, его отправят завтра же утром. Ему бы следовало понять, что я делаю ему одолжение. Дороговатое одолжение, сказал падре. Все одолжения стоят денег, отозвался Альгард. Он посмотрел в прозрачно-голубые глаза падре Анхеля и спросил: "Надеюсь, вы довели это до его сознания?" Не ответив, падра Анхель спустился по лестнице и глухо буркнул снизу слова прощания. Алькальд пересёк коридор и без стука вошёл к Сесару Монтеро. В комнате были лишь умывальник и железная кровать. Сесар Монтеро, небритый, в той же одежде, в какой вышел из дому во вторник на прошлой неделе, лежал на кровати. Взгляд его, когда он услышал голос Алькальда, даже на миг не сдвинулся с точки, к которой был устремлён. Теперь Когда ты уладил свои дела с Богом, сказала Алькальт, самое время уладить их и со мной. Он пододвинул к кровати стул и сел на него верхом, навалившись грудью на плетёную спинку. Тесар Монтеро внимательно разглядывал балки потолка. Он не казался удручённым, хотя опущенные углы рта свидетельствовали о бесконечном разговоре с самим собой. Нам с тобой не к чему ходить вокруг да около, услышал он. Завтра тебя отправят, если тебе повезёт. Через 2-3 месяца приедет специальный инспектор, мы должны будем обо всём ему рассказать. Он уедет следующим же баркасом, убеждённый в том, что ты сделал глупость. Наступила пауза, но Сасар Монтеро был невозмутим, как прежде. «Потом судьи и адвокаты вытянут из тебя самое меньшее двадцать тысяч песо, а может быть и больше, если инспектор сообщит им, что ты миллионер!» Сесар Монтеро повернул к нему голову. Хотя движение было едва заметным, пружины кровати скрипнули. «И в конце концов, — кратчево продолжал Аль Кальт, — после всей этой бумажной волокиты тебе, если... повезёт, дадут 2 года. Взгляд безмолвного собеседника остановился на носках его сапог, а потом пополз вверх. Когда глаза Сасара Монтеро встретились с глазами алькальда, тот ещё уговорил, но теперь уже другим тоном. "Всем, что ты имеешь, ты обязан мне", говорил алькальд. "Буд приказ тебя ликвидировать. убить тебя из засады и конфисковать скот, чтобы правительство могло покрыть огромные расходы на выборы по нашему департаменту. Ты прекрасно знаешь, что другие алькальды в других округах так и поступали, но я приказа не выполнил. Только теперь он почувствовал, что сесар Монтеро размышляет. Алькальд вытянул ноги и, упершись грудью в спинку стула, ответил: на невысказанные слух обвинения ни одного цента вы из того, что ты заплатил за свою жизнь, мне не досталось. Всё пошло на организацию выборов. Сейчас новое правительство решило, что должны быть мир и гарантии для всех. И у меня по-прежнему только моё паршивое жалование, а ты не знаешь, куда девать деньги. Ничего не скажешь. Ты зря время не терял. Медленно и с трудом Сесар Монтеро начал подниматься. Когда он встал, Аль-Кальт увидел себя со стороны, такого маленького и грустного перед этим монументальным зверем. Взгляд, которым Аль-Кальт проводил Сесаро Монтеро до окна, загорелся каким-то странным огнем. «Не потерял ни одной минутки», — негромко добавил он. «Окно выходило на реку». Стар Монтеро не узнал открывшегося перед ним вида. Ему почудилось, будто он в каком-то другом городке, где тоже по случайному совпадению протекает река